амма к этим двум о с н о в о п о л о ж е н и я м присоединяется еще третье, в котором я теперь произвожу деление на я и не я. это синтетическое основоположение закон основания. это положение, которое безусловно по своему содержанию, Между тем, как второе основоположение было безусловным со стороны своей формы. Это третье положение есть именно взаимное определение друг через друга двух первых положений. Так что «я» ограничивает «не я». Оба «я» равно как и «не я» положены через «я» и в «я». как могущие быть взаимно ограничиваемы друг другом, то есть положены так, что реальность одного упраздняет реальность другого. В границе оба подверглись отрицанию, но лишь частью, лишь таким образом возможен синтез, возможно, дедукция. Я полагаю, не я, которое есть для меня, в меня, в мое равенство со мною. Таким образом, я его изъемлю из неравенства, из него неяйности, то есть я его ограничиваю. Это ограничение «не я» Фихте выражает следующим образом. Я противополагаю в я и при том делимому я некоторое делимое не я. Я упраздняю не я в качестве целой сферы, каково е оно было согласно второму основоположению и полагаю его делимым. И точно так же я полагаю делимым я, поскольку в нем, «Есть не я. Вся сфера, которую я имею перед собою, должна, правда, быть не я, но я имею в ней не одно, а два». Закон основания есть, следовательно, соотношение реальности и отрицания, то есть именно граница. Он содержит меня ограниченным через не я и не я ограниченным через я. В двух прежних положениях, собственно говоря, еще ничего из этого синтеза не содержалось. Уже это первое выдвигание трех основоположений уничтожает научную имманентность. Таким образом, Также и здесь изложение с самого начала обременено некоторой противоположностью, как у Канта, хотя здесь имеются лишь два акта «я», и хотя мы целиком остаемся в пределах «я». Вышеуказанное ограничение может быть для меня двояким образом – То пассивно одно, то пассивно другое. В этом ограничении, стало быть, «я» полагает либо не «я» как ограничивающее, а «себя» как ограниченное. Так что «я» полагает себя как нуждающееся в некотором предмете. Я, правда, знаю себя как «я», но определенным через не я не я здесь действительно я пассивно либо же наоборот я как упраздняющий и на бытие есть ограничивающий, а не я ограничиваемая «В этом случае я знаю себя как, безусловно, определяющий его не я, как абсолютную причину не я как такового, ибо я есть мыслящий». Первое положение – есть положение теоретического разума, интеллекта. Второе – положение практического разума, воли. Воля состоит в том, что я сознаю себя как ограничивающего предмет. Таким образом, я делаю себя деятельным по отношению к предмету и я сохраняю себя. Теоретическое положение сводится к тому, что предмет существует до меня и он меня определяет. Когда я созерцаю... Я есть некоторое содержание, и я имею во мне именно то содержание, которое таково вне меня. Это в целом то же самое, что мы видели в опыте Канта. Определяет ли я некая материя или не я, это, в сущности говоря, одно и то же. B. В теоретическом сознании «я», хотя оно и есть вообще полагающее, оказывается, однако, ограничиваемым не «я», но оно равно самому себе. Его бесконечная деятельность направлена поэтому всегда к тому, чтобы упразднять не «я» порождать само себя. Способы, какими «я» полагает само себя, суть различные способы его деятельности. Эти способы мы должны познать в их необходимости. Но так как философское познание есть рассмотрение самого сознания, то «я» всегда познаю только знание, деяние «я». Фихте, стало быть, апеллирует к сознанию, постулирует «я» и «не я» в их абстрактности. А так как философское познание есть сознание сознания, то недостаточно того, что я нахожу определения последнего в нем самом, а я продуцирую их сознательно. Правда, обыденное сознание также производит все определения, представления и мышления. Оно, однако, производит их, по крайней мере, в теоретической стороне, не зная об этом своем деле, ибо ему предносится только его ограничиваемость. Таким образом, если я вижу большой четырехугольный предмет, например, стену, то мое обычное сознание берет эти определения так, как они ему даны. «Предмет присутствует». Я при этом думаю не о видении, а о предмете. Но видение есть моя деятельность. о п р е д е л е н и е моего ощущения определены, стало быть, мною. «Я», как теоретическое, знает, правда, в философском сознании, что «я» есть полагающее. Однако здесь оно полагает, что «не я» полагает нечто во мне. Следовательно, «я» полагает само себя как ограничиваемость через «не я». И я делаю это ограничение моим. Таким образом, оно есть для меня во мне. Эта пассивность «я» сама есть деятельность «я». Таким образом, всякая реальность, являющаяся для «я» в предмете, есть в самом деле определение «я», как у Канта «категории» и прочие определения. Здесь-то мы больше всего ожидаем от Фихте, что он покажет нам возвращение и н а б ы т и я в абсолютное самосознание, но так как он принял, что и н а б ы т и е безусловно, есть в себе, то это возвращение не осуществляется». Я правда определяет другое, но это единство есть всецело конечное единство. Таким образом, не я снова непосредственно избегла определяемости и выступила из этого единства. Теперь имеется только Чередование самосознания и сознание некоторого другого и непрерывное, не имеющее конца продолжение этого чередования.